Коровушка подула на хаврошечку и превратила в солнышко в коровку божью та. Залезла в ухо правое, а вылезла из левого, коровка снова дунула покойно и сыта. Явилась красная девица, глядит, работа кончена, и солнце пыл умерило на облако присев. В селе сова и курица, дрожа от нетерпения, их ждали на околице. И сгрызли ногти все. Увидев платье, новые от радости захлопали. Остолбенела мачеха, как проглотила кол. Орнаментами пышными, с цветами несравненными. Да каждый по-особому украшен был подол. Отец от восхищения прижав кружил хаврошечку. «В таких нарядах девицам не то, что к алтарю». В церквушке нашей старенькой. Не стыдно и с боярином венчаться в стольном городе. Да хоть на пир к царю. Зарделись красный девец и в ладошки дружно прыснули. Давай глаза закатывать, губами делать, о! А крошечка-хорошечка пошла дыть коровушку. Вдруг слышит снова выкрики, визг, плач, переполох. Купал слезняк запазух, напали псы бродячие. Идёт на землю русскую войной супостат, и в плен берёт красавушек скромняшек, умниц-тружениц, наилучших в мире девушек. А дело было так. Сестрицы платья мерили и в дребес гироссорились. Ну, не пришли к согласию какое из них чьё. Короче слово за слово пошли в ход оскорбления. Колени, ногти острые, и уж потерян счёт волосям с корнем вырванным. Беги, спасай, хорошечка, ты ж нас по справедливости умеешь рассудить. Та с молоком замешкалась и опытом научена, внесла подёниг в горницу. Но чтоб не зацепить, на стул его поставила и зря За это матч их такой разнос устроила по первое число. Поверье есть народное: на стол не ставь подоиницу. Скотина станет бросовой и усохнет молоко. Вдобавок платье порваны, разбиты две посудины, мордахи расцарапаны, подбит у старшей глаз, замучила бессонница и сердце в горле прыгает. За всё это хорошечки такой дала приказ на утро злая мачиха: "Кудель взять серебристую, тончайшую, чистую и полотна наткать. В ручье студёном вымочить, отжать и ветром высушить, на жарком солнце выбелить, в рулоны закатать. Узорами прекрасными так, чтоб казались красными взамен вчера испорченных. Полотна вновь заткать". И шить из них нарядные четыре платья девицам и ей, но чтобы лучшее, ну да, она же мать. Они успеют к вечеру. Пообещала девочку сдать в монастыре на острове, что посреди реки, куда не разрешается мужчинам посетителям. Мол, пусть с отцом помаются, хоть сдохнут от тоски. Ну, а следить отправила три глазку за хорошечкой. Велела строго, на строго смотреть во все глаза, ведь сёстры безголовые с заданием не справились. Она же всех толковия, хотя и ей глаза. Набрав мешочек семечек, три глазка шла уверенно. Полдня она действительно, не отрывая глаз, сидела как растение, лузгой как тлёй засыпана. Хаворошечка работала, коровушка послась. Заплясывало солнцем млявое за склон горы. У курицы зевок невольно вырвался другой. Она легла на травушку мураву